Вопросник для определения настроений руководителя компании-клиента. Первое. В чем изюминка компании «Рокпорт»? Зрелая компания, сильная, от мира сего. Второе. Если бы компания «Рокпорт» была человеком, каким экстремальным видом спорта она захотела бы заниматься? кругосветным плаванием. Третье. Насколько сексуальна компания Rockport? Зрелая сексуальность, как Harrison Ford. Четвертое. Какие ассоциации вызывают у вас название компании? Прочность, основательность, постоянство. Пятое. Если бы компания Rockport была автомобилем, то каким? Старым Мерсом. Тщательно продуманная конструкция и великолепное исполнение. Шестое. Если бы компания Рокпорт была кинофильмом, то каким? Ганди. Седьмое. Если бы компания Рокпорт была кинозвездой, то кем? Харрисоном Фордом. Много сходства. Восьмое. Если бы с компанией «Рокпорт» случилась какая-нибудь неприятность, как бы она себя повела? Ушла бы в себя, не стала бы ни на кого набрасываться. Девятое. Что будет с компанией «Рокпорт» в 2005 году? Она станет самой крупной и самой популярной обувной компанией в мире. Десятое. Что означает маркировка Rockport Blue. Марка должна вызывать радостный трепет, ассоциируется с самым лучшим времяпрепровождением. Одиннадцатое. Что скажет компания Rockport, если ее втянут в конфликт? Назовет противника лжецом и пустозвоном. Двенадцатое. Какой тип юмора характерен для компании Rockport? Юмор Билла Козби. Искренний и связанный с реальным опытом. Тринадцатое. Обладает ли компания Rockport проницательностью? Компания умеет видеть главное в самых простых вещах. Четырнадцатое. Каковы лучшие черты компании Rockport? Верность своим принципам. Компания занимается настоящим делом и никогда не изменяет своим базовым ценностям. Конечно, вряд ли многое из того, что сообщает в анкете исполнительный директор, попадает непосредственно в рекламу, но это дает возможность понять взгляды руководства и общую корпоративную культуру. Если это удалось, дело за малым. Осталось найти точки пересечения с потребителем. Например, ответы Энджела на наши вопросы дали нам реальное представление о его взглядах и помогли создать успешную рекламную кампанию. При подготовке к кампании агентства нуждаются в поддержке всего персонала кампании клиента, без которой над проектом никто не будет работать столько, сколько необходимо, чтобы сделать его эффективным. Потребители – главные клиенты, но чтобы добиться этого, Все остальные должны в едином порыве сомкнуть ряды у них за спиной. Как цинизм агентства и клиента влияет на потребителей? Все то, что происходит во взаимоотношениях клиентов и агентств, в конечном итоге влияет на потребителя, подобно тому, как ссора родителей влияют на их детей. Если агентство и клиент не доверяют друг другу, Команда не сможет относиться к потребителю, как к обожаемому клиенту. Реклама превращается в политическую игру, в которой каждый преследует свои личные интересы, а потребитель отодвигается на задний план. Если агентство и клиент собираются добиться общности своих представлений, Подход к рекламе, нацеленный на то, чтобы сделать ее невидимой для радаров потребителей, должен стать не просто философией маркетинга, а частью общей культуры. У всех нас есть свой собственный защитный радар, и он влияет на наши отношения не только с брендами, но и вообще со всеми. В своих лучших проявлениях антирадарное мышление позволяет организовывать встречи, на которых сотрудники агентства общаются с клиентами на равных. Когда подобное происходит, возникает мощная синергия. Границы между агентством и клиентом стираются до такой степени, что они начинают говорить на профессиональном языке. Это означает, что они на пути к успеху. Возьмем, к примеру, наши встречи с клиентами из Citibank и American Airlines по поводу рекламы кредитной карты A-Advantage. В процессе обсуждения употреблялись такие жаргонные словечки, как «ча-чинг», например, когда мы говорили, что в продукт нужно добавить немного «ча-чинга», и все понимали, речь идет о том, что надо сделать продукт еще более привлекательным с точки зрения накопления бонусных миль. Представителей целевой аудитории называли лампочками, и было ясно, что это те потребители, которые всегда пытаются обхитрить рекламодателя, чтобы получить больше бонусных миль и других бонусов. Короче говоря, на таких доверительных встречах можно услышать самую прекрасную музыку маркетинга, речь и жаргон потребителя. Как стать клиентом? неулавливаемым радаром. Повторим еще раз. Если структура и организация компании-клиента не позволяют распознавать, стимулировать, производить и ценить неулавливаемую радаром потребителей рекламу, это создает серьезные проблемы. Часто клиенты нацелены не на то, чтобы сделать хорошую рекламу, а на то, чтобы не сделать плохую. Больше всего они озабочены тем, как бы чего не вышло. Для этого прекрасно подходят проверенные временем исследовательские формулы и многоуровневая система утверждения проекта. Такие компании редко испытывают серьезные неудачи, поскольку они почти не рискуют и не находятся в состоянии инновационного поиска. Риск может обернуться или успехом, или неудачей, но чем больше риск, тем серьезнее возможный успех или провал. Вот почему, благодаря практикуемому в Японии методу управления, в основе которого лежит консенсус, японская реклама считается худшей рекламой всех времен и народов. Прекрасным примером компании с таким встроенным защитным механизмом является Проктор Gamble. Гэмбл. Как-то раз один высокопоставленный руководитель этой компании сказал, «Нам не нужны великие идеи, потому что мы имеем огромные деньги». Он же поведал нам о том, что Проктор Gamble Гэмбл функционирует таким образом, чтобы не дать бренд-менеджеру, безусому юнцу, только что окончившему школу бизнеса, испортить многомиллионный бренд. Такая система прекрасно работает, потому что все конкуренты используют те же методы, только у Procter Gamble денег больше, а качество продукта, как правило, лучше, что и позволяет компании функционировать в целом более эффективно. Но что если конкуренты Procter Gamble, которые тратят на рекламу гораздо меньше средств, начнут делать рекламу, неулавливаемую радаром? В этом случае Procter Gamble вряд ли сможет и дальше следовать своей осторожной тактике и при этом не нести убытки. Задумайтесь об этом. Видели ли вы в последнее время какую-нибудь запоминающуюся рекламу продуктов Procter Gamble? Tide, Daun, Folgers или Pringles? По этому поводу консультант по маркетингу Ларри Лайт саркастически заметил. Система управления брендом превратилась в систему уничтожения бренда, то есть она губит то, что призвано защищать. Оригинальная концепция создания приверженцев конкретных брендов в свое время была революционной, но, видимо, она устарела и уже не так эффективна, как прежде. Бренд-менеджеры не имеют стимулов для того, чтобы вкалывать, обеспечивая долгую жизнь бренду. Их трусливое поведение поощряется иерархической структурой компаний. Поэтому в действительности бренд-менеджеры работают прежде всего на себя, а затем на компанию, именно в такой последовательности, а бренд оказывается только на третьем месте. Они нацелены на достижение краткосрочных целей, диктуемых квартальной отчетностью, и на то, чтобы как можно быстрее выдвигать новый бренд ничто не заставляет и не поощряет их делать все возможное для долгосрочного процветания уже существующего бренда. Один из наших сотрудников как-то посетил семинар по дайрект-маркетингу, на котором присутствовали сотрудники агентств, клиентских компаний и специалисты по дайрект-маркетингу. Это был небольшой междусобойчик, на котором собралось не более 15 человек. И бренд-менеджер Procter Gamble сказал, почему я должен тратить свое время и энергию на запуск программы по дайрект-маркетингу, когда у меня нет никакого представления о том, каковы будут ее конкретные результаты. Ведь я могу попасть в точку с помощью воскресных скидок, и тогда я буду наверняка знать, сколько мы получим прибыли за этот квартал.